Глава десятая. Пак Вон Шин тяжело вздохнул и взял со стола чашку. И? Что они ответили? Как вы и говорили, вся эта суета с двигателями была банальным поводом к переговорам. Кивнул молодой парень и положил папку на стол. «Они хотят производства наших двигателей у себя». Глава корпорации Корея Моторс усмехнулся, взял папку и уставился на собеседника. «Мне без разницы, что они там предложили. Просто скажи мне, контрольный пакет у кого будет?» Помощник опустил взгляд в пол и тихо произнес. «У них». Он тут же вскинулся и принялся добавлять. «Они предлагают льготные пошлины для наших машин. А еще предложили несколько проектов с контрольным пакетом у нас, и еще...» «Ты так и не понял?» «Мы строим у них завод». Они берут себе контрольный пакет, а затем начинают штамповать наши двигатели на всю Европу. С нашими двигателями будут все марки, что там производятся, и... Мы потеряем рынок сбыта, — грустно кивнул помощник. Они обещали льготы по пошлинам для нас, но я уверяю тебя, как только мы повезем туда наши автомобили, они так субсидируют своих производителей, что наши машины будут просто гнить в дилерских центрах. «Я понимаю. Тогда пойми то, что изначально их планы был в том, чтобы заставить нас строить у них заводы. Им нужны наши технологии, не более того». «Получается, я съездил зря?» — поник помощник. «Они навешали тебе лапши так, что ты приехал ко мне с видом победителя», — усмехнулся Пак Шивон. «Это хороший урок для тебя». Глава корпорации кинул на стол папку, так в нее и не заглянув, а затем со вздохом произнес «Ступай, у тебя еще много работы». Парень поднялся и направился прочь из кабинета и на выходе чуть не столкнулся с мрачным мужчиной лет 40 на вид европейской внешности. Молча уступив ему дорогу, помощник покинул кабинет, а новый гость взглянул на Пак Шивона. «У вас найдется минутка? Для тебя сколько угодно», кивнул ему хозяин кабинета, Поднялся с кресла и подошел к столику, на котором стоял поднос с уже остывшим кофейником. «Кофе? Правда, он уже холодный. Откажусь», — произнес он, усевшись в кресло. «Что на этот раз то? Кто-то снова лезет в мой карман?» — спросил Чеболю, усаживаясь рядом. Он взял кофейник и налил себе чашку. Или кто-то вздумал откусить от моего бизнеса. не рядовая ситуация». — пожал плечами мужчина. — Дело касается вашего сына, Йонга. Пак Шивон уже успел поднести чашку к рту, но замер. Секунду он косился на главу службы безопасности, после чего сделал глоток и поставил чашку на столик. — Я слушаю. — На днях ваш сын снял крупную сумму денег со счета, — произнес он, доставая из внутреннего кармана пиджака распечатку счета. — Ну и что? макнул отец, принимая бумажку. «У парня не может быть трат? Мало ли что может зародиться в юной голове». Тот он взглянул в распечатку, помолчал несколько секунд, после чего произнес. «Ну, может, идея не такая уж и хорошая. Мне пришлось прибегнуть к элементарной слежке, чтобы выяснить его покупки». Произнес мужчина и после паузы добавил. «Без вашего разрешения». И... Проститутки? Шантаж? Нет. Съемочное оборудование. Камеры, микрофоны, световое оборудование. Достаточно крупная и масштабная покупка. Пак Вон Шик несколько секунд сидел с растерянным выражением лица, после чего спросил, зачем ему съемочное оборудование? Он решил снимать кино? Вот по этому поводу я и хотел с вами поговорить. «Само по себе съемочное оборудование — не преступление. Да и противозаконно использовать его трудно. Разве что он собирался снимать фильмы для взрослых». «Ну, это...» — смутился глава семьи. «Да, и чтобы знать достоверно, необходима более глубокая слежка». Том закинул ногу на ногу и произнес. «Я пришел к вам за решением, которое я самостоятельно не могу и не хочу принимать». Либо вы даете мне белый свет, и мои люди вывернут весь его телефон и его компьютер, либо я оставляю все как есть, и дальше вы уже сами решаете этот вопрос. Пак Вон Шик недовольно поджал губы. Еще раз пригубил остывший кофе и произнес. Нет. Личная жизнь — это личная жизнь. Лезть в его телефон я не хочу. Тогда я довел до вас информацию, а что уже делать с ней? Решать вам. Кивнул Том и поднялся. «Простите, у меня сегодня еще много работы». «Да-да, конечно. Я сам с ним поговорю по этому поводу», — кивнул отец Йонга. «А вообще, все было круто», — проговорил Чан, продолжая просматривать пилотный выпуск шоу «Мокрые вопросы». «Мне вот прям понравилось. Серьезно. Я уверен, что это шоу будет пользоваться популярностью». «Конечно же, еще рано что-либо утверждать». Задумчиво проговорил режиссер Исухо. Но в целом ничего так. Хотя со светом беда вышла. Вот здесь, на этом моменте, видно перепад. А про эту злосчастную ступеньку я и вовсе молчу. Ну, без подобных казусов вряд ли обходятся хоть какие-то съемки. Но я очень рада, что осталась сухой там. Радостно произнесла Мунхёна. Чего, конечно же, нельзя сказать про Юджин. Девушка хихикнула и тепло посмотрела на Чана. Да уж. Она теперь, наверное, долго будет припоминать это нашему Гису. Ну, я, конечно, не могу утверждать, но что-то мне подсказывает, что у нее просто не было другого выбора, раз уж Гису попросил. Похоже на то, продолжая улыбаться, произнесла актриса и ведущая шоу. А помните тот момент, когда Ким Юджин задали вопросы из начальной школы? Какой милой она выглядела, когда покраснела. Уверена, это произведет фурор среди зрителей. а в зале тогда люди долго не могли успокоиться. Ей было неудобно, но именно такие моменты и вызывают больше всего эмоций, — проговорил сухо. Хигай в этом плане молодец. Грамотно просчитал все. Кстати говоря, кто придумал этот вопрос? Все трое переглянулись и только пожали плечами. «Хм. видимо, Гису и придумал», — заключил режиссер. «Ничего удивительного. Но перед следующими съемками нам надо будет получше подготовиться». Старичок посмотрел на Чану и продолжил. «Свет, ты же запомнил, как он должен падать на гостя?» «Да», — коротко ответил тот. «Отлично. Камера, тайминги, сцен — все это надо учитывать. А кто мне с монтажом будет помогать?» «Эм...» «Видимо, я», — неуверенно произнес Чан. «А, это хорошо». «Почему?» — поинтересовался парень. «Потому что, когда этим занимается один и тот же человек... В общем, я смогу обучить тебе объяснить, чего конкретно я от тебя жду. Работать вместе же будем». «Понял». «А вы не в курсе, как обстоят дела с сериалом?» — заговорила Мунхёна. Гису как-то заикался, но ничего конкретного он не сказал. Я так понимаю, сериал же должен сниматься параллельно с нашим шоу. Ну, деталей я не знаю. Что и когда будет сниматься и выпускаться на экранах. За все это отвечает и руководит Гису. Поэтому точно только он сможет ответить. Но что касается сценария, тут я могу подсказать. Текст еще не совсем готов. Мой друг переделывает его под нынешние реалии. Хотя работает он без перерывов и практически без сна. «Почему? Неужели Гису настолько строг в этом плане?» — удивилась актриса. «Нет, молодой человек тут ни при чем. Просто если уж Джордж загорается какой-либо идеей, его уже не остановить. Главное следить, чтобы он питался нормально, а то совсем изголодается. А возраст уж не тот. Опасно». «В любом случае, я уверен, что Гису просто так время зря не теряет», — произнес Чан. Скорее всего, у него уже все на 20 шагов наперед распланировано. «Да, он такой», — буркнула Хёна. «Поэтому, когда придет время, он все объявит». «Во!» — взглянув на вход, воскликнула актриса. «А мы как раз тебя тут обсуждаем». Гису прошел в помещение, стал напротив компьютера, на котором было запущено их шоу, и улыбнулся. «Ну как? Нормально получилось?» «Отлично», — произнес Чан. «Супер просто!» «Да тебе-то понятно, что супер!» Усмехнувшись, проговорила Мунхёна. «Когда Ким Юджин облили водой, у тебя чуть слюни не потекли. Им не было такого. Скажите ему, господин Хигай». Улыбнувшись, словно лиса произнесла актриса. «Было же!» «Так ладно. Хватит дурачиться. И какой я тебе господин? Я так-то по делу пришел. М?» Все трое уставились на Хигая и замолкли. «Ты не будешь смотреть шоу, как мы отсняли все?» — поинтересовался режиссер. «А с монтажом закончили уже?» «Почти, но есть еще несколько моментов. Я как раз их с Чаном хотел обсудить». В этот момент Чанан с надеждой посмотрел на Хигая, словно ожидал, что тот скажет, что у Чана и без того дел хватает. Но гиса лишь хмыкнул, кивнул, после чего ответил, Вот потом и посмотрю. Финальный вариант. Пока что работайте». «Так, а о чем ты хотел поговорить?» Продолжил сухо. «Ты же сказал, что по делу пришел». «Да, вопрос. Кого дальше будем снимать в мокром вопросе?» «Ммм, а нам нужны ведь звезды?» Уточнила девушка. «Конечно. Может быть, попробовать связаться с Ким Чо Хан? Я когда-то неплохо с ним общалась. Думаю, он должен согласиться». «А это кто такой?» «Снимался со мной в позапрошлом году. Роль второго плана, но актер очень талантливый». «А может, лучше снова попробовать девушку позвать?» «Мужской аудитории это точно должно быть интересно», — предложил Чан. «Например, кого-то из певиц. Возможно, Рена согласится. Она как раз начинающая звезда, и лишний хайп ей не помешает». Чан с актрисой продолжали предлагать различные варианты начинающих артистов, А Гису с режиссером в это время молча слушали и думали. «Ну так что скажешь?» — обратился к Хигаю-чан. «Я все же считаю, что нам нужна снова молодая девушка. А уже потом можно и какого-то мужского айдола позвать. Я думаю, что это все нам не подходит», — произнес Гису. "Хм? Почему?» — заговорила Хюна. «Слишком мелковато. Все перечисленные вами артисты, они по большей степени либо начинающие». Либо только-только почувствовали хоть какую-то славу. Ну да, пожал плечами Чан. А как по-другому? Кого мы еще можем заманить на наше шоу? Таких крупных звезд, как Ким Юджин, вряд ли получится просто так уговорить. Они же попросту не заинтересованы будут. Одно дело, если ты, например, с Юджин тесно общался. На слове «тесно» Чанг хекнул и прочистил горло, после чего продолжил. Но совсем другое кого-то незнакомого звать. «Немногие захотят быть облитыми водой с ног до головы, да еще и на камеру. Неважно, чего они хотят. Мы это делаем для зрителей», — спокойно ответил Хигай, — «чтобы был больше охват. Да и шоу у нас развлекательное Но «Ну это-то понятно, но вопрос остается открытым. Как нам уговорить крупных айдолов с фанатской базой прийти к нам, особенно девушек?» «Тебе бы все девушек облить до да попялиться», — усмехнулась Хёна. «Да, вопрос хороший», — хмыкнул Хигай. «И? Ты займешься этим?» Моментально поменявшись в лице, на полном серьезе произнесла девушка. «Да, придется. Звезд на шоу я найду. А вы пока доведите все остальные нюансы до идеала, чтобы больше не было заминок. В следующий раз будем снимать сразу несколько выпусков». Режиссер продолжал молча слушать их хмыкать. Актриса изогнула бровь, но ничего не произнесла. А Чан с улыбкой до ушей показал большой палец и произнес. «Интересно, кто там будет?» Сон Чувон сидел за своим учебным местом и, положив голову на парту, спокойно ждал школьного звонка. Перед началом урока оставалось еще минут 10, а парень уже все по три раза перепроверил. Достал учебники и заполнил в тетрадях все необходимое для начала урока. Он тяжело вздохнул и принялся рисовать карандашом различные геометрические фигуры на задней стороне тетради. В этот же момент за спиной он услышал девичьи голоса своих одноклассниц, которые, по всей видимости, тоже в ожидании звонка не знали, чем себя занять. «Вот что за чудеса такие?» — проговорила девушка. «М? Ты о чем?» — вопросом на вопрос ответила вторая подруга. Раньше мне категорически ни на что не хватало времени. Я еле-еле успевала учиться, не говоря уже о кружках и секциях. Все мое время занимала учеба. А гулять так вообще. Я могла себе позволить разве что только по воскресеньям, и то далеко не каждую неделю. А сейчас что поменялось? Да все практически. А ведь я иногда даже сплю больше. В смысле, пару раз было, когда я в обед засыпала. А времени все равно прибавилось. Стоило отказаться от телефона и интернета, как я поймала себя на мысли, что частенько сижу и думаю, чем бы себя занять. А уроки-то уже сделаны. Хм, интересный момент. И, кстати, да, я вот сейчас задумалась о том, что вчера тоже сидела-сидела, и -сидела, а потом решила помочь маме с уборкой по дому. Правда, она заставила меня мыть посуду, чего я ненавижу делать. Но все равно, в итоге-то ты права». Времени действительно как будто бы прибавилось. Может быть, еще в один кружок записаться. Зачем? — уставилась на нее подруга. Задание с телефонами только на две недели. А вдруг потом все опять вернется на свои места? Ну, не знаю, что будет потом, но я точно не хочу постоянно мыть посуду. Из-за моих братьев у нас на кухне вечно, там целые горы скапливаются, ну нафиг. Ха, понимаю. В этот момент Сон Чувон задумчиво покосился на свой учебник по физике и поймал себя на мысли, что от скуки прочитал уже несколько тем наперед. И мало того, он даже начал втягиваться в это. Хотя не то, чтобы ему физика никогда не нравилась. Скорее, ему было интересно, но многое он все же не понимал. А сейчас стал лучше разбираться. «Привет. Ты чего грустишь?» К его партии подошел знакомый и сел рядом. «А, привет». Да я не грущу. Просто сижу вот, думаю о всяком. Пока урок еще не начался. А, это да. Тоже начал больше думать. Непонятно, правда, о чем, — ответил его друг. Раньше бы вот я сидел себе спокойно и в телефоне бы игрался. Ну или на крайняк видосики бы смотрел какие-нибудь, а сейчас вот, блин, думать приходится. С каким-то разочарованием произнес он. Странно ты об этом говоришь. Как будто бы жалеешь, что думать начал. Усмехнулся Чувон. «Да не, это я так. Просто. Слушай, может, сегодня на спортивную площадку сходим? Ну, погулять, типа. Свежим воздухом подышим. А там это, турники с брусьями есть. Это ты чего это? Настолько резко изменился твой образ жизни? Даже в спорт ударился?» Сон Чувон приподнял голову над партой и внимательно посмотрел на друга. «Ты поэтому пришел сейчас?» потому что не знаешь, чем заняться. Не, ну а что такого? Я вот подумал даже, а не начать ли бегать по утрам. Кренаси, ты не заболел? Да-ка что, времени-то полно, и хрен знает, чем занять его. Я вон и на гитаре уже начал учиться играть. У моего отца дома лежит старая гитара. Когда-то в детстве он учил меня немного, но быстро отказался от этого. Сказал, что мне не просто медведь на ухо наступил, а оттоптал всю голову. Какое странное выражение. «Ну да, где-то говорят так. Но мне кажется, что у меня могло бы получиться. По крайней мере, сейчас я уже кое-чему научился. Правда, отец пока не оценил. Времени у него все никак не хватает. Хм, зато у нас его вагон и маленькая тележка». «Это да. Ну так что, сходим на площадку?» Э, ну, блин. Ну давай сходим. Только ненадолго». «У меня сегодня в планах кое-что было». «В смысле? Ты нашел, чем себя занять? А ну кались. «Да ничего такого, тоже вот». Вспомнил про свое старое хобби. «И как-то на душе тепло стало», — с улыбкой произнес Сончуон. Чувон. Бом-Бом сидел в своем кабинете в мягком кресле и нервно постукивал каблуком туфлей. Перед ним был уже опустевший кофейник, в руках окурок сигары — в голове витала мысль о чем-нибудь покрепче. «Господин к вам, господин Хигай», заглянул в кабинет секретарь. «Пусть войдет». Спустя пару секунд в кабинет спокойно и уверенно зашел совсем еще молодой парень, подросток в школьной форме. «Господин Килубом». Кивнул он, подошел и протянул руку. «Гису Хигай». Молодой директор растерянно пожал руку, кивнул на кресло напротив и спросил. «Тебе сколько лет?» «Это имеет значение?» хмыкнул Гису, усаживаясь напротив. «Нет, но...» «Мне говорили, чтобы я не смотрел на внешность, но не настолько же». «Что ты вообще можешь?» «Господин Келубун, я решаю сложные вопросы». Поставив рюкзак рядом с креслом, произнес парень. «Когда вы звонили мне, то сказали, что вам дал мой номер некий зубочистка. У него был сложный вопрос, который даже он не мог решить. Его решал я. Гису вздохнул и оглядел стол с пустым кофейником. «Печально, что вы отказались от встречи в кафе. Почему? Потому что я крайне загружен и даже поесть не успел. Прошу меня извинить, но...» Школьник взял рюкзак, открыл его и достал контейнер. «Мне придется есть во время нашего разговора. Понимаю невежливо, но сегодня я вообще не успел поесть. Прошу понять и простить. У всех проблемы». Я не исключение. Сын влиятельного чеболя растерянно пожал плечами, наблюдая за Гису, который достал из контейнера сэндвич, отжатый у Чана. Школьник вздохнул и без видимого удовольствия принялся его жевать. «Я тогда начну». Молодой директор подался вперед, затушил сигару и принялся рассказывать. «В общем, меня поставили на место директора этого завода. Смысл моего здесь нахождения — показать, на что я способен». На все происходящее тут, по сути, в семье плевать. Всех волнует прибыль. Тут он на пару секунд задумался, но тут же продолжил. Когда я пришел, то начал поднимать финансовую документацию. Естественно, и обратил внимание на самую большую статью расходов. зарплаты. С них и начал резать расходы. Поначалу все шло хорошо. Я уже занялся маркетингом и продвижением нашей продукции, но тут нарисовался странный тип. Парень поднял взгляд на Гису, жевавшего сэндвич, и произнес. «Борамсон». Кигай прекратил жевать и хлопнул глазами. Ублюдок заявился ко мне как хозяин жизни, надерзил и потребовал, чтобы я повысил зарплату полностью, выплачивал социальные выплаты и переработки. Гису проглотил и спросил. «И? Что дальше?» «Дальше у меня на заводе случилась забастовка. Рабочие собрались у проходной и отказывались работать. Но я и нанял нелегалов, чтобы их проучить, а заодно припугнуть». «И нелегалы огребли», — со вздохом произнес Хигай, после чего откусил сэндвич. «Да, но я думаю, что это Борамсон виноват. Он своих людей туда привел, на случай, если я поступлю, как все». «Факт. И что дальше?» «Дальше я не стал разбираться, кто там зачинщик, и просто уволил всех, кто не работал», — недовольно буркнул килубум «Уволил всех и тут же нанял новых. Откуда столько людей взяли?» — спросил Гису, проглотив кусок. «В основном те же нелегалы. Немного связи, не так много денег, и документ можно состряпать любому. Только вот это не помогло». Молодой директор вздохнул, почесал голову и продолжил. В общем, завод так нормально и не заработал. Через несколько дней рабочие в один момент не вышли на смену. Кто-то попал в больницу, а кто-то просто написал увольнение по собственному желанию. Гису ухмыкнул и задумчиво уставился на собеседника, а тот истрактовал этот взгляд по-своему. «Если разговор про деньги, не вопрос. У меня есть личные сбережения, да и у компании счета не пустые». «Все решаемо, но мне нужно позарежь, чтобы завод уже завтра начал выдавать продукцию». Такие вопросы деньгами не решаются. Задумчиво произнес он и с грустью заглянул в пустой контейнер. «Назови цену. Если завод заработает...» «Я понимаю принцип твоего мышления», — перебил его Гису. «Первый шаг — сократить расходы. Второй этап — найти сбыт товара получше. Третий — удешевление продукции». «Стандартный подход». Келубом нахмурился. «Не самый эффективный, но на краткосрочной дистанции вполне приемлемый». Кивнул он, натряхнул руки, закрыл контейнеры, потянул рюкзак на колени. Вполне ожидаемая проблема разрушения теоретических выкладок и суровой реальности. Парень напротив молчал секунды три, пытаясь понять, о чем сейчас сказал школьник, но в итоге не выдержал и спросил, «Ты берешься или нет?» «Смотря за что», — хмыкнул Гису. «Проблема в чем? В том, что у тебя нет людей для работы на твоем предприятии? Или в том, что они не хотят работать? А может быть и вовсе в том, что ты не понимаешь, как действовать в кризисной ситуации и не осознаешь принципы работы своего предприятия, и поэтому не можешь получить нормальный прирост прибыли?» Келубом хмуро глянул на Хигая, поджал губы и отвел взгляд в окно, из которого открывался хороший вид на город. «Все вместе», — нехотя выдавил он. «Вы не представляете, как все прощается, когда человек осознает проблему». Мыкнул Гису, застегнул рюкзак, но не стал убирать его, оставив на коленях. «Тогда вот вам мои условия». Школьник поднялся, отряхнул крошки с формой и произнес. «Первое. Я решу вопросы рабочими. Они вернутся и будут работать. С вас никаких кар и штрафов». Все вместе будем делать вид, что ничего не произошло. Остальные условия уточню позже. Второе, к вам придет мой человек. Вы его назначите своим замом и дадите ему в руки все рычаги управления, чтобы он мог наладить работу вашего предприятия. Учитесь, запоминайте, смотрите, что он делает. Затем просто повторяйте с оглядкой на обстоятельства. Ну и третье, как только работа предприятия будет налажена, с вас услуга. «Какая?» «Понятия не имею, но рано или поздно я приду к вам за услугой, и вы ее окажете, даже если это вам будет невыгодно. А если... Если она будет не в ваших силах, я к вам не приду», — развел руками Гису. Келубом недовольно сморщился, глянул в окно и задумался. В голове бились две мысли. Первая была смесью раздражения от приказов школьника и недоверия, а вторая — надеждой... И доверием зубочистки. Тому самому бандиту, с которым порой было приятнее общаться, чем со многими сверстниками из его круга. «Вас устраивает?» — вывел его из раздумий Хигай. «Да, да, хорошо. Но через три дня мы должны выдать крупную партию, или у меня будут проблемы», — мрачно произнес сын боли и взглянул на Гису. «Большие проблемы. Я вас понял». Кивнул Гису и направился прочь из кабинета. Выйдя он, кивнул секретарю и отправился к лифту, на ходу достав телефон и набрав номер Чана. «Алло, Гису?» «Да, это я», — с улыбкой произнес Хигай. «Как там с кофейней?» «Все нормально. Оборудование привезли, установили. Кофе, молоко, корицу и сиропы тоже привезли. Шемчихе уже все проверило, все работает, все хорошо. Клетки, копибары, корм тоже привезли». Капибар? Ну да, приходится изворачиваться. Прибыльные кафе либо извращаются с особым кофе, либо делают свои фишки. Кафе с совами и кошками есть, капибар нет. Решил занять эту нишу. Гису вошел в лифт с озадаченной физиономией, а Чанс похватился. Если что, это такая животинка, типа хомяка, но бещок и больше. Да, я знаю, кто такие капибары. Что у тебя с Хигайрис? Есть что-то срочное? Вроде бы все решили. Так, мелкая текучка. Пока ждем нового сезона. Там, да, будет жарко. Сейчас в основном съемки шоу, но я вроде бы справляюсь. Тут Чан умолк с подозрением спросил. А ты почему спрашиваешь? Что ты знаешь о предприятии с персоналом в сотни человек? Спросил Гису и, выйдя из лифта, взглянул на визитку, которую взял у секретаря. Эй, что за предприятие? Завод, что ли? Да. Я ничего не знаю. Тут же сориентировался Чан. Слушай, это плохая идея. Я тебе точно говорю. Что этот завод делает? Понятия не имею. С улыбкой произнес Гису. Но тебе предстоит сунуть нос в технологию, логистику, бухгалтерию, в общем, удешевить себе стоимость, увеличить количество продукта. Ничего особенного. Гису нет. «Я в этом ничего не...» «Я в тебя верю!» Протянул парень, сбросил вызов и вышел из здания. Оглядев офисный центр, дома которого стояли стеклянными глыбами вокруг него, он вздохнул, выпрямился и, уперев руки в бока, с улыбкой произнес. Сделал гадость, а на душе приятно. С такой же довольной миной он подошел к своему велосипеду, сел на него и с усмешкой произнес. Кто ездит из делового центра в квартал шлюх и борделей правильно? Чеболи и я.